Глава седьмая. Генерал Заяров. Генерал по обыкновению смеялся беззвучно. Подполковник Ермурати, прищурившись, наблюдал за реакцией Заярова. — Что? Так и закричал? — Простите, дяденьки! Аккуратно самым кончиком носового платка генерал вытер выступившие с л ё з ы Вот вам и кроевет! т р ё х твоих волкодавов как щенков раскидал. Капитан Карандыш ему подыграл. — Это сам Карандыш говорит? — Он ничего не говорит, в санчасти отлеживается. Неплохо ему край приложил. — Жить будет? — И не такие удары держал. — Значит, это ваше предположение, что Жан подставился? — Так точно. Генерал покачал головой. Лицо его стало с о с р е д о т о ч е н н о с е р ь е з н ы м Нет, медведь, я думаю, что Жан пропустил этот удар ненарочно. Я просмотрел видеозапись инцидента на спортивной площадке. Вы обратили внимание, с какой скоростью действовал Муртазин? Я скину вам видеофайл, полюбопытствуйте. Полагаю, смешное в этой ситуации вытеснило в вас способность бесстрастно анализировать произошедшее на ваших глазах и констатировать факт беспрецедентной скорости передвижения бойца. Да и сила, с которой он наносил удары, на мой взгляд, превышает возможности человека и его конституции». «Муртазин сам не знает, на что он способен. У меня возникло чувство, что он действовал в состоянии боевого транса». «Невозможно», — возразил Ермуратий. «В такое состояние можно войти только после многолетней упорной тренировки под руководством опытнейшего учителя. По имеющейся у нас информации, Муртазин такую подготовку не проходил. Он посещал секцию Айкидо. Его сенсей Виталий Ким — тренер не шибко высокого уровня». Поэтому я не согласен, Андрей Борисович, что Муртазин такой уж супер-боец-берсеркер. Все произошло быстро, это да, но у него не было времени войти в состояние боевого транса. И что он делает в финале? Падает на землю и о р ё т всякую чушь, как шпана базарная. Боевой транс? Простите, но это бред. Подполковник покачал головой, как бы подтверждая категоричность своих слов. Генерал поднялся с кресла и, подойдя к сейфу, взял с полки съемный диск. — Дайте свой планшет, Сергей Сергеевич. Вставив флешку в гнездо, Заяров нашел нужные файлы. Во-первых, скину вам видео со спортплощадки. А во-вторых, вот, полюбопытствуйте. Два дня назад наши спецы вернулись из Булмагана. Они спускались в пещеру и сделали там интересные снимки. В частности, снимок того самого чемодана, то есть камня, под которым прополз Муртазин после нескольких суток блуждания под землей. Вот он, этот камень. Обратите внимание на то, через какой промежуток между каменной глыбой и землей прополз Муртазин, когда услышал голос старика Радимича. Они там для сравнения положили спичечный коробок. Он протянул планшет. Ермурати взглянул на снимок. — Не может быть! Сколько же это в сантиметрах? — Двенадцать сантиметров восемь миллиметров в высоту и двадцать семь сантиметров два миллиметра в ширину. «Это означает, что Муртазин соврал, и под камнем он не проползал». Я тоже так подумал. Но спецы утверждают, что взяли анализ со скобы с поверхности камня и образцы земли, проверили и измерили каждый миллиметр. Экспертиза выявила микрочастицы термобелья, которое было на нем, эпителия и крови фигуранта. Причем частицы расположены именно таким образом, что рассказ Муртазина подтверждается на сто процентов. А если предположить, что после того, как Муртазин прополз под камнем, тот стронулся с места и впоследствии постепенно сполз пониже? Нет, подполковник, этот вариант тоже проверен. Чемодан абсолютно статичен. Но и это еще не все. Существует третье непонятное обстоятельство. Вы слышали рассказ о скитаниях под землей в исполнении самого Муртазина в записи. Обратили внимание на то, что он вышел из пещеры за две недели до нашего с ним контакта. Проверка показала, что он действительно отсутствовал где-то. Какое это имеет значение, товарищ генерал? Подполковник, вы видели на нем хотя бы одну заживающую царапинку, свежий шрам, хоть пятнышко, наконец? Нет? Вот и я не видел. Во время процедуры медосмотра он был чист, как поцелуй ребенка, простите за цитату. То есть истощенный, обессиленный человек, вылезает из-под земли, весь исполосованный глубокими царапинами, покрытый ссадинами и синяками, а через каких-нибудь две недели на нем нет ни следа. А с его домохозяином кто-нибудь говорил? Он подтвердил, что м у р т а з и н был в пещерах? Радимича не нашли, старик уехал куда-то, не предупредив соседей. Родных у него нет, круг общения, насколько удалось выяснить, ограничен Муртазиным. Ермуратий молча переваривал услышанное, потом, поразмыслив, задумчиво произнес. — Сказки венского леса. Не мутант д ж он, в конце концов. Заяров устало вздохнул и потер виски. — Скажите еще, что он инопланетянин. — А кто еще может пролезть сквозь игольное ушко? — спецназовец криво усмехнулся. — А что, если спросить самого Муртазина, напрямую поинтересоваться, откуда у него эти экстраординарные способности? Генерал поджал губы, задумчиво побарабанил пальцами по столешнице. Когда сороконожку спросили о том, с какой ноги она начинает идти, она разучилась ходить. — Хм... «Думаете, что он сам не догадывается о своей исключительности?» «Что мы в точности можем знать?» «Ничего. Только предполагать. А предположения, не основанные на арифметически выверенных доказательствах, сродни гаданию на кофейной гуще». Заяров улыбнулся. «Вы имеете склонность гадать, Сергей Сергеевич?» «Я так не думаю. Давайте собирать факты, а уж потом делать выводы». Кстати, была проведена генетическая экспертиза фигуранта. Не до фантастики нам, медведь. Медики ясно высказались, Муртазин идентичен среднестатистическому хомо сапиенс. Я озвучил все это не для того, чтобы вы сомневались в Тимуре. Просто возьмите на заметку сказанное, присматривайтесь к нему в процессе работы. Парень он, в общем-то, неплохой. Только очень непростой. Никто не говорит, что он плох, коммуникабелен, к тренировкам относится с похвальным рвением, нареканий ни от бойцов, ни от меня не получал, разве что вызывает сомнение его способность работать в команде. Он законченный индивидуалист. Это было понятно с самого начала нашего знакомства с ним. Вы ознакомливались с его досье. Заяров встал, подошел к окну и отдернул штору. Ермурати вдруг почувствовал в словах генерала печальные нотки. — Ничего, в процессе работы пообтешится. — Смотри, медведь, рассвет сегодня какой красивый. — Красный. — Да, красный. — Как тому? — Не помню автора. — И кровавились с в е ж е м алым неоном осколки вселенной. Рассвет истреблял ночи аспидную тьму. — Да. Андрей Борисович помолчал, продолжая смотреть в окно. потом вернулся на место у стола. Лицо его вновь стало бесстрастным. Кстати, о работе. Судя по подготовительному процессу, мы не выходим за рамки заданного сценария действий. Кульминация близка. Вы думаете, Муртазин готов? Ничего я не думаю, Сергей Сергеевич, и вам не советую слишком увлекаться этим процессом. Иногда от, казалось бы, незначительной мысли рождается значительная проблема. Потянуло на философию, товарищ генерал? — Понимаю. Инициатива трахает инициатора. — На пенсию меня потянуло, товарищ полковник. Медведь удивленно взглянул на Андрея Борисовича. Тот улыбнулся. «Да — Да-да, я не оговорился. Именно полковник. — Поздравляю с присвоением очередного звания. Ермуратий встал, х р и п л о в а т о отчеканил. — Служу Российской Федерации! Заяров тоже встал, крепко пожал спецназовцу руку. «Муртазину объявите, что ему присвоено воинское звание старший лейтенант». «Из старшин сразу в Старлеи?» — полковник покачал головой. «Лихо взялись!» — генерал возразил. «Группа целиком состоит из офицеров спецназа ГРУ». Неловко как-то, если в ваши ряды затешится простой старшина, Сергей Сергеевич. Опять же, стимул для края неплохой. Так что можете объявить своим о вашем повышении в звании. Разрешаю сегодня группе отдохнуть, свозите бойцов на рыбалку. Снасти имеете? Если нет, у меня в машине все приготовлено. Отправь кого-нибудь к моему водителю. И пусть не вздумают глушить рыбу гранатами. Знаю твоего Жанна. Экологию чтим. А вы, товарищ генерал? тоже чту. — Нет, я о личном присутствии на рыбалке. — Без меня, Сергей Сергеевич. Через час улетаю. — Вызывает. Офицеры синхронно посмотрели на портрет президента. — Разрешите идти, т а щ генерал? — Погодите. Заяров снова открыл сейф и достал из него сверток. — Ты книги читаешь? — полковник пожал плечами. — Не до книг мне, товарищ генерал. Раньше увлекался... Полагаю, нормативный список литературы, обязательный для общего образования, усвоил даже с гаком. «А я до сих пор стишки почитываю. Есть такой грешок. Вот, почитай-ка», — генерал вручил ему сверток. «Не бойся, не стихи. Но жанр, в котором она написана, для нас, реалистов и прагматиков, необычен. Однако операция, в которой мы с тобой сейчас задействованы, тоже неординарная». Почитай, очень советую. Начнешь кое-что понимать во всей этой ситуации. Вернувшись к себе в комнату, е р м у р а т е развернул сверток и прочитал автора и название книги. «Айзи Казимов. Конец Вечности». Недоуменно заломив бровь, он перелистнул несколько страниц, прочитал пару абзацев и усмехнулся. Потом достал из ящика стола газету и смастерил из нее обложку, так, чтобы никто не смог прочитать название книги. Научная фантастика — бред.